ЧАСЫ ИЗ МАЛАХИТА Дмитрий застал Михаила Викторовича прямо у въезда в моечный бокс. Он внимательно рассматривал новенький компрессор, только что выгруженный из припаркованной рядом газели. Экспедитор терпеливо стоял рядом, держа в руках документы. Когда, наконец, все формальности были улажены компрессор укатил вглубь бокса, Дмитрий, набравшись храбрости, шагнул вперед. Он уже хотел открыть рот, чтобы поздороваться, как отчим внезапно обернулся. «Какими судьбами?» — сухо поинтересовался он. Свои руки Михаил Викторович демонстративно сунул в карманы светлых хлопчатобумажных брюк. «Мог бы этого и не делать», — мелькнула у Дмитрия мысль. «Я тоже не горю желанием сжать твою руку». «Здрасте», — выдавил он. «Вам...» «Звонила мама?» Кротов смерил его пронзительным взглядом, и Дмитрий призвал все свое самообладание, чтобы держаться спокойно. Вид у Михаила Викторовича был такой, словно перед ним ползла полудухлая крыса, выбравшаяся из канализационного стока, грязная и гадкая, источавшая непереносимую вонь. «Идем!» Коротко бросил он, зашагав в сторону подсобного помещения, где у него был оборудован крошечный кабинет. «Чаю не предлагаю!» — предупредил Михаил Викторович, усаживаясь в кресло. «Надеюсь, ты не обидишься!» Дмитрий покачал головой. Единственный стул в помещении был завален коробками с канцелярскими товарами, и он остался стоять, отчего почувствовал себя унизительно. Прямой отказ в чае, в котором, признаться, свободен и не нуждался. Лишь добавил масла в огонь. «Скорее бы дал денег, и я свалю отсюда», — гулка стучала в мозгу. Некоторое время они просто молча разглядывали друг друга, затем отчим нарушил паузу. «Да, мама звонила». «Сказала, у тебя какие-то проблемы и нужны деньги». «Бабушка умерла», — глухо произнес Дмитрий. На гладко выбритом лице Михаила Викторовича не дрогнул ни один мускул. «Что ж, земля пухом», — обронил он, словно речь шла о погоде. «Я тут при чем?» «На похороны. Нужны деньги». Слова давались Дмитрию тяжело, он словно выплевывал толченое стекло, которым была забита его глотка. «Но это ведь...» «Твоя? Бабушка!» — напомнил Кротов, как будто этот факт мог быть оспорен или подвергнут сомнению. «Это твои проблемы, парень. Сначала ты хватаешься за вилку, швыряешь мне в лицо деньги, а теперь приходишь их просить? Где последовательность в действиях? Или ты вообще себя не уважаешь?» Дмитрий стиснул зубы, его лицо пошло красными пятнами. «Если ты решил проявить принципиальность, зачем пришел?» Прямо спросил Михаил Викторович. «Значит, когда тебя припрет, ты готов унижаться?» «Я верну вам деньги. Мне нужно в долг тысяч пятьдесят». «Ты ушел из дома», — продолжал отчим, будто не слыша пасынка. «Хлопнул дверью, послал меня на три буквы. Жил у бабушки и, судя по всему, хорошо жил. Теперь она умерла». «Ее надо хоронить. Чьи это проблемы? Твои, парень, не мои». «Вы дадите денег?» «Я деловой человек и не разбрасываюсь ими», — счел своим долгом напомнить Кротов. «Отдать их тебе означало бы выкинуть их в мусорку, знаешь почему?» «Я не даю в долг неудачникам. Именно им ты являешься, парень. Никто, кроме меня, тебе правду не скажет». Пальцы Дмитрия сжались в кулаки, но отчим не обратил на это внимания или сделал вид, что не заметил. «У меня твердое правило. Можно сказать даже девиз, который звучит так. «Никто, кроме тебя!» — вещал он, откинувшись на кресле. «Я начал работать в 12 лет и знаю цену хлебу. В четырнадцать я помогал отцу в автосервисе, а летом мы с ним строили бани». А ты в эти годы из Ютуба не вылезал, ролики всякие дурацкие лайкал. И все потому, что ты по жизни бестолковый лентяй. У тебя нет цели в жизни. И все об этом знают. Понимаешь? В этой жизни или ты, или тебя. Чувствуешь разницу? Надо уметь крутиться, уметь подавлять людей, делать бабки. А ты слюни пускал и уроки зубрил. Мало тебя в школе мутузили». «Крепче бы били, может, человеком стал бы. Научился бы бабло поднимать, а так...» Он вздохнул и закончил. «Шлангом был, шлангом и остался. И смена фамилии тут не поможет. Говно даже в золотом горшке останется говном. Так что разговор закончен. Свободен. Как говорится, «свободен, свободен». Довольный собственной шуткой, Михаил Викторович засмеялся. В глазах Дмитрия потемнело, он слегка пошатнулся. «Я не шланг», — с трудом выдавил Дмитрий. Михаил Викторович со скучающим видом смотрел на пасынка. «Я уже все сказал. Уходи!» Взор молодого человека уперся в сувенирные часы из малахита, стоявшие рядом с монитором. «Шланг — говно». Мерзкие, оскорбительные слова сверлили череп, вызывая иступленную ярость, которая горячей волной поднималась откуда-то из самых потаенных глубин. «Я не шланг!» — крикнул он, брызгая слюной. Пальцы обхватили массивные часы, гибкое тело Дмитрия легко перегнулось через стол, нависая над отчимом. Кротов осознал грозящую опасность слишком поздно. Первый удар он попытался блокировать рукой, и по иронии судьбы тяжеленные сувенирные часы попали в наручные часы отчима, приобретенные им неделю назад за 32 тысячи рублей. Стекло циферблата разлетелось льдистыми брызгами. С губ Михаила Викторовича сорвался вздох недоумения, но в следующее мгновение он прервался. Острый угол тяжелого малахита вонзился ему прямо в лоб, потом в переносицу, потом в висок, Брызги крови оросили потрепанную карту Москвы, приклеенную скотчем к стене. Судорожно дергаясь, Кротов сполз с кресла, хрипя и кашляя, но Дмитрий не думал останавливаться. Рука с сувенирными часами вздымалась и опускалась, как топор палача. И с каждым взмахом звуки, издаваемые отчимом, становились тише, пока не прекратились совсем.